Глава 3 Самый легкий способ заставить себя сделать генеральную уборку в квартире – это потерять дома. Очень важную вещь. Анекдот из интернета. Тихий теплый ветерок убаюкивал. Навивал крепкий сон. И, конечно, я не выдержала. Заснула. Я бездумно плыла по ласковым волнам. Наслаждалась тишиной и покоем. Мне было хорошо, легко и спокойно. Как бывает, только в детстве, когда за плечами нет груза, проблемы, забот. Я ни о чем не думала, не беспокоилась о том, что давно следовало сделать. Я просто наслаждалась наведением. А потом все закончилось, в одно мгновение. Легкость исчезла. А вот он появился. Чей-то темный силуэт, навис надо мной, приподнял за плечи и впился требовательным поцелуем в губы. Я, отработанным движением, попыталась лишить его наследников. Он увернулся, прервал поцелуй и гортанно расхохотался. «Ты моя! Помни об этом!» Прошелестел он ветром. И я проснулась. «Чтоб вас всех!» Мрачно выругалась я, потирая губы, на которых остался след поцелуя. «Дурацкий сон! Причем снится мне! Завидным постоянством!» Чуть ли не с первого дня моего появления в этом мире. Я понятия не имела, кто и для чего меня домогался, но отступать не собиралась и каждый раз давала сдачи. Мне не нужны были отношения ни сейчас, ни после относительно недавнего предательства жениха. Я подтянулась, поднялась, повела рукой в сторону. Местная магия позволяла узнать время вплоть до минуты, с помощью некоторых нехитрых жестов. До приема оставалось около часа. Что ж, пора снова навидаться на кухню. Проверю, все ли готово, Заодно и поужинную. До кухни я дошла быстро, голодный желудок буквально толкал в спину, напоминая, что последний раз еду в него, насыпали поздним утром, часов десять, а сейчас уже почти вечер. В принципе я была с ним согласна, давно пора подкрепиться, может и настроение улучшится. В кухне кроме арсана никого не было, На плите кипело какое-то варево, на полу в углу лежало несколько овощей. «Вкусно пахнет!» Я повела носом в сторону варева. «Что это?» «Суп!» — хмыкнул Арсан. «Семейный рецепт!» В семье у Арсана все готовили много и часто. Тролли. Они любят поесть. Отец Арсана служил поваром в каком-то известном ресторане в столице. Мать славилась своей сдобой, так и таившей во рту. Сестра и брат владели кондитерской, готовили торты на заказ. Об остальных родственниках я не расспрашивала, но вряд ли они были менее знаменитыми. С такими-то семейными рецептами. «Покорми меня, можно и не супом», — попросил я, усевшись на стол за столом. «А туда завтра не доживу». Арсен ухмыльнулся, довольно так, с пониманием. Через минуту передо мной стояла глубокая тарелка с кашей из ротики. Местной крупы. Рудька придавала сил и улучшала работоспособность. Раньше, говорят, ею кормили. Рабов всех раз. Потом рабство. Отменили. И ручку стали давать. Всяким домоправительницам драконов. К руське прилагался кусок тушеного мяса. Непонятно какого животного. И стакан морса. Из лесных ягод. Неподалеку от поместья. Рос густой лес, и слуги часто набирали там. Грибы-ягоды в основном как дополнение к собственному столу, но иногда и для прокорма ненасытного сиятельного лорда. Платили им за сбор? Немного. Но лишняя копейка в многодетных семьях никогда не помешает. А поваряты освобождались от обязанности тренировать ноги и собирать ингредиенты для компотов. Еду я умяла за несколько минут. Что ж, отлично. Теперь осталось встретить гостей. Удостовериться, что они усели за стол вместе с Дамианом и можно идти отдыхать. На сегодня все дела выполнены. Спасибо. Я поднялась из-за стола. Пойду встречать гостей. Арсан покачал головой, но действия своего начальства обсуждать не стал. Хоть ему, как и мне, было непонятно. Для чего устраивать все эти мероприятия, если не собираешься жениться? Я вышла из кухни, прошла по коридору в холл и сначала заглянула в обеденный зал. Стол был празднично сервирован. Фарфоровая посуда, мельхиоровые столовые приборы, салфетки из тончайшего льна, позолоченные канделяброй на несколько свечей. Все это должно было покорить сердце любой девушки, особенно если она намеревалась выйти замуж за сиятельного лорда драконов и в дальнейшем управлять имением. Я к таковым претенденткам себе не относила. А потому лишь отметила, что визитные карточки с именами дам стоят строго в порядке их положения в обществе. Ну и кресел на всех хватит. Занавески на окнах задернуты. Сами окна закрыты. Под потолком пока что слабо мерцают магические шары. Они загорятся. в Полную мощь, когда в зале будет больше трех живых существ. В общем, все в порядке. Придраться не к чему. Ну, на первый взгляд, так точно. Сработавший дверной звонок веселой трелесной птицы подсказал, что мне пора занять свое место в холле. По этикету, принятому в этом мире, открывал дверь дворецкий. А вот встречала гостей, домоправительница. Она же и провожала каждую даму к нужному месту. Ну или дам. Если их прибудет, сразу несколько. Хотя тот же этикет уверял, что это крайне нежелательно. Каждая из красоток должна иметь время чтобы осмотреться в новом помещении.